Глава двадцать Планы. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, Тогда поймешь, кого ты потеряла. Король и шут, прыгнул со скалы. На этот раз я решил не исполнять песню сам, а просто скинуть весь имеющийся материал с комарохом за пару дней до встречи чтобы они успели подготовиться. И у них получилось. Не без огрехов, конечно, кое-что все-таки придется подправить и подсказать, но для первого раза получилось очень даже пристойно. «Что скажешь?» — спросил я у задумчивого Истислава, когда ребята ушли на перерыв. «И как ты это делаешь?» — протянул он. «Словно заранее знаешь, что и кому подойдет для исполнения». Я довольно ухмыльнулся. «Ты не устаешь задавать мне этот вопрос после каждой новой песни. Ответ все тот же. Как-то вот так. И не забудь деньги мне на счет перечислить. «Да-да, конечно! И ты только одну песню подготовил? Или есть что-то еще?» «Ис, не борзей, где мне тебе время на все брать?» На самом деле я мог выгрузить материал разом, но решил, что в этом попросту нет смысла. Во-первых, моя удивительная производительность и так вызывает у многих вопросы. Во-вторых, я же не смогу вспоминать хиты «Вечно». Так, чтобы не растянуть это на подольше. Вот если все-таки соберусь бежать, тогда уж запишу все тексты и передам их Ису в каком-нибудь тайном послании. У меня иногда складывается ощущение, что ты их на коленке сочиняешь, в перерывах между занятиями и тренировками. Словно для тебя это так же просто, как дышать. Никогда не видел, чтобы человек работал так быстро. Парень немного призадумался, а потом добавил. Точнее, нет. Работяк видел много, но вот чтоб такая скорость сочеталась с высоким качеством — никогда!» «Я пожал плечами. Можешь называть меня просто гений». ха Скромность тебе не занимать!» «По своему опыту скажу, что чаще всего скромные живут плохо и бедно». «И скучно!» — согласился Истислав. «Поэтому мне так нравится общаться с гениальными, но слегка сдвинутыми личностями». «Но ты, как ни странно, к ним не относишься. Больно адекватный». «Так, что-то сегодня слишком много похвалы», — сказал я, бросив на музыканта подозрительный взгляд. «Ты о чем-то поговорить хотел». Истислав немного помолчал, а потом кивнул. «Ярик, хочу, чтобы ты понимал, как много я поставил на тебя и этот проект. Деньги, репутация, свое будущее». Он сделал небольшую паузу и вздохнул. А, если есть что-то, что я должен знать, лучше скажи об этом сейчас, пока у нас еще есть возможность все исправить». Настроение у меня как-то резко исчезло. И Если честно, не совсем понимаю, к чему ты ведешь. «Скажи, есть кто-то, кто помогает тебе сочинять эти тексты и музыку? Может, авторы из нашей и других стран? А может, ты просто вдохновляешься неизвестными композициями и несколько переделываешь их, выдаешь за свои?» «Ис, ты не охренил говорить мне подобное? «Сам просил новые песни, а теперь меня же и обвиняешь в том, что я их тебе предоставляю». Музыкант достал с полки вискарь, разлил по бокалам и протянул один из них мне. «Я сегодня пас. Матч через два часа». Он молча кивнул и залпом выпил сначала свою порцию, а потом и мою. «Ярик, я не хотел тебя обидеть. Просто такая производительность действительно выглядит феноменальной. А что самое странное, это тотальный успех». Что не песня, то хит. Все выстреливает. Так просто не бывает. И поэтому ты решил, что самое простое объяснение — это воровство. Да нет же. Ты пойми, сейчас вокруг тебя собирается большое количество как лизоблюдов, так и недоброжелателей. Причем, если судить по тому, что происходит в последнее время, врагов с каждым днем становится все больше и больше. И когда они решат атаковать, то начнут бить по всем фронтам. По тебе, твоей семье, твоей репутации. Ну и по твоему окружению, естественно. Именно поэтому для меня важно знать, что в музыкальном направлении все кристально чисто, что им будет не к чему подкопаться. Но ну если все-таки есть какие-то шероховатости, то нам надо просто подготовиться к этому заранее». «В этом плане можешь быть спокоен». Пару секунд подумав, ответил я. «Яр, в любом случае, мы за тебя горой. И не отступим, какое бы давление ни началось. В конце концов, именно благодаря тебе у нас получилось сделать гигантский шаг в своем творчестве». Ты и до моего появления был знаменит. В России да! Ну а теперь мои песни поют во всем мире. Я даже не представлял, что когда-нибудь поднимусь до подобных высот. Кстати, чего там с концертом? Ты в деле? А вот это был сложный вопрос. Служба безопасности отчаянно сопротивлялась моему выезду из города, аргументируя это сложностью операции. Слишком много факторов, которые надо было бы учесть, и слишком мало времени на подготовку. С другой стороны, На этом концерте вроде как должны были появиться представители крупнейших музыкальных лейблов. Так что мне обязательно надо там засветиться. Да и с Касуми лишний раз перед камерами помелькать тоже не повредило бы. Послезавтра состоится прием в Малийском посольстве. Постараюсь поймать там кого-нибудь из императорской семьи и обговорить этот вопрос. На самом деле решить эту проблему мог только второй. Лену, как я понял, пока что ко мне не сильно-то и подпускают. А вот Георгий настроен достаточно агрессивно. Хотя, если так подумать, мой отъезд будет ему только на руку. Все-таки, чем дальше я от Даниэлы, тем больше у него шансов завоевать аргентинскую наследницу. — Ты уж постарайся, — вздохнул Истислав. — У нас намечают серьезные контракты, и люди хотели бы видеть того человека, которому мой продюсерский центр обязан успехом. — Постараюсь. В этот момент в студию начали возвращаться скоморохи. Ну а теперь давай-ка прогоним еще раз песню и посмотрим, что нужно поправить. Тем более, что у меня уже есть парочка замечаний. В последнее время наследники довольно часто собирались в кабинете у второго. Такой выбор был не случайным. Именно это помещение было наиболее защищено от всевозможной прослушки, которую могли установить недоброжелатели или шпионы. — Сень, ты бы хоть диван подобнее выбрал! — бодро произнес Георгий. — Чему этот аскетизм? «Не люблю ничего лишнего», — коротко ответил второй. «Саша сегодня придет?» «Как ни странно, да», — ответила Лена, севшая в кресло напротив. «Если честно, не думала, что он будет проявлять столько интереса к нашей мести». «Это и его месть тоже», — в мгновение вспыхнул первый. В этот момент в дверь постучали, и спустя секунду внутрь зашел Александр. «Прошу прощения за опоздание. Как вы понимаете, у нас с Клавой завтра годовщина» поэтому пришлось потратить некоторое время на выбор достойного подарка. Думал, что успею, но немного увлекся». «Ничего, Алексашка», — спокойно сказал второй. «Проходи, присаживайся, мы пока что не начинали. Но раз уж все собрались, предлагаю обсудить текущие дела. Герд и узнал, куда Панкратов направил своих людей. Одна группа под руководством Егерева направилась в Адлер, другая во главе с Кантемировым улетела на Дальний Восток. А подробнее, зачем улетели, что они там ищут? «На данный момент это все, что мне известно», — развел руками Георгий. «А твои агенты откопали что-нибудь?» «Только то, что генерал заперся у себя дома и очень редко покидает его. Мне бы больше ресурсов, но, во-первых, свободных людей очень мало, так как большинство занято поисками членов состава 18. Ну а во-вторых, чем больше людей мы вовлечем в расследование, тем больше шанс того, что Панкратов обо всем догадается и нанесет удар первым». «Мы не можем так рисковать!» Александр поднялся с места и задумчиво прошелся к противоположной стене. «А вы вообще думали, что будет после?» «В каком смысле?» — спросила Лена. «После чего?» «Ну, хорошо. Допустим, у нас получится поймать удачный момент для нападения. Но как вы собираетесь осуществить убийство сильнейшего воина нашей страны?» «К тому же, тогда, когда он усилил собственную охрану? Кто этим будет заниматься? Только мы вчетвером?» Третий грустно улыбнулся. «Не хочу сгущать тучи, но шансов у нас немного. И это еще весьма оптимистичный прогноз». «Согласен с Александром», — кивнул второй. «Нам нужен или идеальный план, или козырь в рукаве. Так как в случае неудачного покушения мы собственноручно приведем страну к гражданской войне». «Так, может, тогда не стоит?» — робко спросил третий. «По крайней мере, не сейчас. У нас проблемы с составом восемнадцать». К тому же будущего Абсолюта пытаются увести. Стоит ли, сломя голову, бросаться мстить?» Наследник увидел хмурое лицо Георгия и сразу добавил. «Нет, мы все равно осуществим задуманное, но почему бы не подождать, когда генерал расслабится и сам предоставит нам шанс? Рано или поздно это обязательно случится». В комнате на несколько десятков секунд воцарилась тишина. «Никогда не думала, что самым разумным среди нас будет именно Алексашка», — протянула Лена. «Не сказал бы, что полностью соглашусь с твоими доводами, но нам определенно есть о чем подумать», — сказал второй. «Слабаки», — хмыкнул Георгий. «Сначала отец не просто простил Панкратову произошедшее, но и дал ему возвыситься. Теперь вы начинаете давать заднюю. Что с вами стало? Сень, говоришь, что нам нужен идеальный план? Так составь его. Ты же у нас стратег и гений мысли. Но если вы все-таки захотите отступить, то я сделаю все сам». Александр тяжело вздохнул. Ладно, раз уж вы настолько серьезно настроены, то скажу. Моя клава находится в дружеских отношениях с любимой племянницей генерала, и мне точно известно, что через две недели он собирается приехать к ней на день рождения. Где она живет? В Твери, ответил третий. Я специально запросил встречу с ним на один из этих дней, чтобы узнать, открыта ли эта информация. И. не выдержал Георгий. Мне было сказано, что именно в эти даты генерал будет находиться на обследовании. — А это значит, что поездка будет скрытной и с небольшим количеством охраны, — закончил за него Арсений. Первый поднялся с дивана и довольно хлопнул по плечам своего младшего брата. — Знаешь, Саня, иногда я начинаю думать, что ты не так прост, как пытаешься казаться. Третий пробубнил что-то нечленораздельное и сел на свое место. Георгий же, довольно оскалившись, продолжил. «Ну что, братья и сестры, похоже, у нас появился шанс отомстить за смерть нашей матери и убить этого выродка!»